Порт корабля «Седов» — еще через два часа. — Даже не думай, первый после Бога пребывал сейчас не в самом лучшем расположении духа. — Ты хоть понимаешь, во что ввязываешься? — Отлично понимаю. Басов закончил чистить трофейный пистолет, ловко привычными движениями собрал его, в холосту щелкнул бойком. С чувством глубокого удовлетворения полюбовался на дело рук своих и положил его на стол. Вот так. Среди его трофеев, таких машинок еще не было, как-то не попадались в ту войну, оставаясь только вытереть испачканные смазкой руки, чем он немедленно и занялся. Хорошее, кстати, дело позволяет демонстративно на нем сосредоточиться и не обращать внимания на кипящее исходящее паром начальство. Я собираюсь сделать то, что умею. У Кузнецова не так много людей. Что немного, это да, лучших положили... Во время боя у рухнувшего корабля сейчас штурмовая группа базы не превышала десятка человек. Не критично, если начинать дело с орбитальной бомбардировки, но слишком мало, если исключить применение корабельных орудий. А он подготовлен не хуже местного десанта, и, как показали недавние события, старательно вколоченный сержантом-инструктором и закрепленные войной рефлексы никуда не делись. «Вот потому я и не хочу, чтобы ты шел». Романов устало сел, внимательно посмотрел на, словно живущие своей отдельной жизнью, руки хозяина каюты. Руки были тяжелые, мощные и в то же время аккуратные. Такими можно и камень без молотка из скалы выбить, и чью-то не слишком удачливую шею свернуть, и даму на светском рауте обнимать. В танце, к примеру, хотя Басов как-то признался, что танцевать он за свою жизнь Так нормально и не научился. «Ты пойми, если Кузнецов признает, что штурмом базу противника не взять, он не станет рисковать, а просто расстреляет ее с орбиты». «Ты не прав, Игорь Петрович», — вздохнул Басов. «Ой, не прав. Сашка уже давно Александр Михайлович. Лейтенант стал полковником, но характер у него тот же самый. Он не станет бомбить ту базу, хотя бы потому, что на ней, скорее всего...» Ничего не подозревающий гражданский, и он сам поведет своих людей. И с большой долей вероятности, как там у Хайнлайна, получит свое. А я не хочу, чтобы так вышло. Он меня не звал. Я сам пришел и сказал, что иду с ним. И чтобы ты не думал, пойду. Я своих не бросаю. Романов посмотрел на него и ничего больше не сказал. Понял, что слова бесполезны, решение принято, и переубедить Басова у него не получится, да и смысл. Профессор все правильно сказал, не бросают своих. Ну что же, он не особо и надеялся переубедить Басова, когда шел сюда. Попытался, конечно, потому что обязан был это сделать, но заранее понимал, вряд ли получится. Остается сделать так, чтобы Басова и впрямь не убили. И так их научная группа потеряла одного. Откровенно говоря, за время полета экипаж изрядно сократился, и вина за это лежит в том числе на нем, капитане Седова. Да и вообще, помимо того, что своих не бросают, надо помнить, что именно такие, как этот профессор, конкистадоры, авантюристы, жизненный стержень любой нации, а его долг и как офицера, и как, а не важно кого, сделать таким образом, чтобы этот стержень не истончался. Ладно, Сергей Павлович, держи тогда. На стол лег предмет — заставивший невозмутимого до того Басова удивленно поднять брови. По виду явно оружие. Ничто другое не может так сочетать в себе уродство, изящество и прямо физически ощутимую ауру уверенности. Больше всего это чудовище напоминало помесь древнего Узи с еще более древним пистолетом Маузер, только ствол, помимо впечатляющей длины, обзавелся обдавалок мощным ребристым кожухом теплообменника, да сверху прописался то ли оптический, то ли лазерный прицел. Словом, вид брутальный и внушительный. Прямо бластер из фантастического романа. Такой в подворот не достанешь, и можешь быть уверен, что гопники по первому требованию побросают не только ножи с кастетами, но и собственные кошельки. Приятная машинка, такую прямо хочется взять в руки, что Басов, собственно, и сделал». На проверку неизвестное оружие оказалось неожиданно легким и очень ухватистым. Рукоять лежала в руке, словно под нее и делалась. Явно потреб, не массовое производство. Ствол разве что длинноват, такую дуру рывком не выхватишь. Басов внимательно осмотрел новую игрушку, поднял глаза на Романова. «Ручной лучемет», — пояснил капитан Седова, — «экспериментальная модель». «Тебе не кажется, что у нас на борту слишком много всякого экспериментального?» «Что есть, то есть», — согласился Романов и менторским тоном продолжил. «В отличие от тех, что стоят на вездеходе, стреляет не лазерным лучом, естественно, не пулями, как ручное оружие космического десанта. Выстреливает плазменные заряды, обойма сорок выстрелов. Дыры проделает впечатляющий, уж поверь. Но показывать не стану, Неохота свой корабль портить, так что постарайся поверить на слово. Уговорил черт языкастый. Это мне, тебе, лишним не будет. Инструкцию я тебе сброшу. И постарайся все же не рисковать. Удачи! Романов встал и, повернувшись на каблуках, вышел, оставив профессора разбираться с новой мужской игрушкой. Впрочем, когда через восемь часов Басов поднимался по трапу на борт Аскольда, спешно приведенного механиками в пристойный вид, его оружие особого интереса не вызвало, наверное, потому что покоилось в безликой пластиковой кобуре, примечательной лишь своими размерами. Слева, что характерно, а справа привычно расположилась кобура с самым обычным АПК-МК, автоматическим пистолетом Ковригина, модернизированным космическим, в общем, табельным оружием любого десантника». Десантура, кстати, собралась здесь во всеоружии. На ее фоне Басов выглядел скорее туристом. Навьючина на каждом было столько, что на Земле, наверное, и не унесешь. Однако в этих местах, на лунах Юпитера, ноша выглядела вполне насильной. Единственное, на корабле поддерживали не полную, а частичную гравитацию, но каких-либо неудобств это не составляло. Впрочем, басов отнеслись без пренебрежения — Большинство собравшихся видели его в деле, поприветствовали без враждебности, но и без особой приязни, и снова замерли в своих креслах тяжелыми глыбами. Бронированные скафандры изрядно повышали шансы выжить в бою, но и движение тоже сковывали серьезно. Басов, одетый в такие же доспехи, как и остальные, уже все проклял, когда обнаружил, что в дверь теперь проходить может только боком. А потом еще долго ругался, когда понял, что разработчики лучемета сделали одну весьма грубую ошибку. Экспериментальная модель хорошо лежала в голой руке, но та же рука в толстой жесткой перчатке боевого скафандра была для нее уже великовата. «Работать можно, но, увы, не слишком удобно. Ладно, справиться как-нибудь. И не с таким дело, имели. Все готовы?» Бодрый голос Кузнецова по внутренней связи вроде бы и не искажался, но стал каким-то неживым, механическим. Но тогда поехали. И сразу же палуба под ногами чуть заметно дрогнула. Крейсер снимался с орбиты, а Седову предстояло дожидаться собрата здесь. Вначале хотели идти на двух кораблях, но, подумав, решили от этого плана отказаться. Во-первых, транспорт, пускай вооруженный, все же не боевой корабль и что случайные метеоры, что защита вражеской базы, но должна же у европейцев найтись хоть пара орудий в самом-то деле, представляли для него определенную угрозу. Во-вторых, в свете уже произошедшего оставлять собственное жилье без прикрытия как-то не хотелось. Ну и в-третьих, огневой мощи Аскольда, по всем расчетам, хватало для проведения операции с огромным запасом. Никаких особых эмоций Басов не ощутил, Обычный боевой вылет. Сколько их было в той прошлой жизни, он не считал. Обычный срочник, вчерашний студент, прошедший жесткую, пусть и ускоренную подготовку и попавший в мясорубку большой войны. А уж там или гибнут сразу, или выживают, приобретают кучу отточенных до блеска, совсем не свойственных мирной жизни рефлексов, становясь крепким орешком для любого, пускай самого подготовленного врага. Ни один, помнится, об них зубы обламывал. Сейчас принципиальной разницы не ощущалось. Разве что вместо вертолета под ногами палуба космического крейсера. Да вместо бронежилета — скафандр. Пробовал уже, суток не прошло. Все то же самое. Или ты, или тебя. А это уже игра по знакомым правилам. Вот и оставалось сидеть, загнав сознание в привычное состояние полудремы, когда ты... С одной стороны готов мгновенно без перехода вступить в бой а с другой время течет незаметно и вроде бы мимо тебя и возможные нюансы не волнуют совершенно в некоторых случаях весьма полезная привычка бросок вражеской базе прошел достаточно быстро по сравнению с неудачливым британским собратом а скольт имел и лучшую маневренность и преимущество в защите да и мощная артиллерия позволял крейсеру продираться через опасные участки с минимальным риском. Менее Мини часа полета, и вот перед ними цель их путешествия. Метида, один из малых спутников Юпитера, место, где расположилась база вероятного противника, ставшего вдруг под начасье врагом реальным.